Ричмольд почему-то подумал, что в этом заведении подают купленную в рыбацкой деревне рыбу, приписав к ее стоимости парочку нулей. Мысль о еде напомнила ему о том, что он забыл спросить, каким теперь будет его быт. Полагается ли комната помощнику магистра? Покормят ли его ужином? В королевстве ученики обычно жили при своих наставниках, деля с ними кров и пищу. Но соблюдает ли принятый распорядок в библиотеке? Ричмольд не знал. Он собрался было снова заглянуть к мастеру Дивидусу, как вдруг его взгляд привлекла крытая телега, которая остановилась у входа в библиотеку. Пятеро мужчин в синей форме, точно такой же, в какой были те, что пришли тогда к ним с Алидой, помогли нескольким людям спуститься с телеги. В полумраке трудно было разобрать возраст и пол прибывших, Но Ричмальду показалось, что они не очень-то рады оказаться здесь. Они жались друг другу, беспокойно переминались ноги на ногу и озирались по сторонам. Конвойные повели людей по ступеням, и Рич бросился к лестнице, чтобы послушать, о чем будут говорить внизу. Он облокотился на отполированные темные перила, блестящие в свете факелов. Внизу хлопнули тяжелые двери, и послышался топот многих парнок. «Не разбредайтесь!» — крикнул один из конвойных. «Подойти к столу!» Ноги зашаркали по плитке. Ричмальд внимательно слушал, подумывая, не стоит ли ему спуститься вниз и посмотреть, что происходит, в открытую. Но почему-то ему не хотелось попадаться на глаза конвойным. Вдруг они его узнают. Он машинально ощупал свой мешок, так и висевший на плече. Футляр со страницей был на месте, и Ричмальда это успокоило. «Виро, запиши их имена», — магистр распорядился на их счет. «Все верно. Мастер Дивидус и мастер Волхвокс предупредили о прибытии гостей. Назовите ваши имена, господа», — важно произнес Виро. Наперебой послышалось несколько голосов, но потом они поняли, что лучше стоит говорить по очереди, и принялись называть свои имена». Ричмольд заметил, что все голоса были очень молодыми, некоторые даже почти детскими. Многие показались Ричмальду странно знакомыми. И он вспомнил, где мог их уже слышать, как вдруг одно из имен сразу многое прояснило. «Карло, Кайл». До Ричмальда наконец дошло, что это были за люди, вольные хранители. Магистрат нашел их и для чего-то привел в библиотеку. Интересно. «А что стало с их страницами? Их отняли или нет?» Он еще сильнее перегнулся через перила, и они опасно скрипнули. «Ученик, ты тоже спускайся? Хватит там скрипеть!» — крикнул Слушка. И Ричмальду пришлось пройти вниз, молясь звездам, чтобы конвойны его не узнали. Но в зале библиотеки были только Вира и общество вольных хранителей, похожие сейчас на стаю встревоженных растрепанных воробьев. Все они в напряжении прижимали к себе свои мешки и котомки, некоторые просто держали руки в карманах. Рич догадался, что они, должно быть, переживают за сохранность страниц. Если конвойные не отобрали их, то это странно вдвойне. «Ученик, ты был в столовой?» — спросил Виру. «Нет», — ответил Рич. «Тогда пойдем все вместе», — вздохнул Вира не без самодовольной полуулыбки. Он, должно быть, был счастлив почувствовать себя важным. Мальчишка встал с места, расправив полы своей темно-синей, почти черной мантии, и повел новичков за собой по коридорам первого этажа. Вольные хранители угрюмо молчали, и Ричмульт подумал, что пока не самое удачное время пытаться их разговорить. В библиотеку был вхож всякий желающий, но только в специально отведенные дни. Герт каждый месяц возил дневники наблюдений и сдавал их сюда, получая несколько монет. Рич сидел на ступеньках в обнимку с книжкой и ждал, когда учитель вернется. Вести его поднос к магистрам Герт не хотел. Несколько дряхло стариков, называющих себя волшебниками, заправляли, по сути, всеми городскими делами. Именно их инициативой было введение всех новых налогов, например, на незаконных детей или незарегистрированное сожительство. Герд боялся, что его оштрафуют за сокрытие ребенка, поэтому он позволял себе заговорить с Ричмольдом только когда они покидали город и усаживались в телегу. Ричмольд и представить не мог, сколько длинных коридоров и непонятных залов насчитывает библиотека магистрата. Почему-то он думал, что кроме нескончаемых Читалин и кели магистров там больше ничего нет, но сейчас обрадовался, узнав, что заблуждался. Вера провел вольных хранителей по всему первому этажу, потом вниз по лестнице в прохладные полуподвальные помещения. Ричмальд шел позади всей процессии, волнуясь о том, как бы хранители не подумали, что это он сдал место их собранию магистрату. За следующим поворотом оказалось просторное помещение с небольшими окнами под потолком. По центру размещалось несколько печей и столешницы с необходимой кухонной утварью. Вокруг них выстроились длинные столы со скамьями. В помещении аппетитно пахло свежим хлебом и супом. В дальнем углу Ричмальд заметил трех стариков в богато украшенных мантиях, которые что-то тихо обсуждали за тарелками с дымящейся похлебкой. «В библиотеке ученики и гости всегда могут взять столько еды, сколько им необходимо», — сообщил Вира. И его голос гулка отразился от каменных стен. «Уже много лет здесь живут только магистры и служащие, поэтому повара готовят немного, но если вы подождете, на вашу долю тоже приготовят ужин». Ричмунд присел за крайний стол и опустил голову, разглядывая свои пальцы, покрытые книжной пылью. Вольные хранители, недоверчиво шепчась, заняли ближний к печам столб. Ричко же чувствовал на себе их недобрые взгляды и вздрогнул, когда Кайл решил подсесть к нему. «Продал нас, астроном?» — спросил вольный хранитель. «Я здесь ни при чем», — начал оправдываться Ричмульт. «Я поступил на службу учеником и весь вечер разбирал книги. Я даже не думал о вас». «Тут все ясно, мы сразу поняли» что вы с подружкой магистратские шпионы, — хмыкнул Кайл. — Ты глупо выглядишь, когда оправдываешься. Кстати, где твоя красотка? — Она отправилась искать наставников, — ответил Ричмольд, изо всех сил стараясь держать себя в руках. — И что ж ты ей не поддержал? Или твои хозяева не отпустили? — Нет у меня никаких хозяев. — И мы не шпионы, — спалил Ричмольд. — Я не виноват, что вас нашли, — Нас и самих чуть не повязали, те в синей форме. Ладно, ладно, астроном, не бесись так, с тобой мы еще разберемся. Види себя хорошо, силы-то неравны, сам понимаешь». Кайл махнул на Ричмольда рукой, как-то многозначительно хмыкнул, а потом поднялся со скамейки и пошел к кухне, где двое поваров ставили чугунки с супом в печи. Магистры за дальним столом с улыбками посматривали на хранителей. Рич нахмурился. Очевидно, хранители перевели в библиотеку по приказу магистров. Очевидно, магистрам необходимы страницы манускрипта, чтобы собрать книгу и стать владельцами заключенной в ней магии. Нужно ли им так же, как альюдам, чтобы страницы были отданы добровольно? Выходит, они пытаются задобрить хранителей гостеприимством, чтобы переманить на свою сторону». Наверняка магистрам, слывшим добрыми волшебниками, будет проще убедить хранителей в своей правоте, нежели Альюдам во главе с Вольфзундом. Рич прямо сейчас поднялся бы к Дивидусу и отдал свою страницу. Людям он доверял больше, чем вернувшимся Альюдам. Его сдерживало только обещание, данное о Лиде. Ему до сих пор было не очень понятно, почему о магистрах ходили неприятные слухи. Их простые фокусы давно не считали настоящим волшебством. За те пятьсот лет, которые прошли с момента заключения договора, магистрат сильно изменился и растерял былое доверие. Звон посуды вырвал Ричи из раздумий, и он тоже подошел к кухне, чтобы взять свою порцию ароматного супа с ломтем горячего хрустящего хлеба. После ужина Вира расселил хранителей по четыре человека в ученические комнаты, Ричмельда отвел в тесную, но уютную комнатушку, предназначенную для библиографа при библиотеке. Он омылся неприятной прохладной водой из таза, переоделся в чистую пижаму, которая ждала его на кровати, лег, не накрываясь одеялом, и глядя в узкое окно. Сейчас, в наступившей тишине, которая обычно сопровождает минуты до полуночи, он понял, чего ему так не хватало весь день звонкого голоса Алиды с ее пустой, но милой болтовней. Ричмольд мысленно пожелал ей удачи в пути и уснул, представляя, где она сейчас может быть. Глава двенадцатая, в которой у Алиды возникают проблемы. Алида с двенадцати лет была уверена, что влюблена в Ханера но ее раздражало, что половина соседских девушек тоже вздыхали при виде красавца-конюха. Все началось жарким июльским днем. Ромашка, любимая кобыла Ханера, красивой яблочной масти, сильно расцарапала шкуру на боку, напоровшись на гвоздь, торчащий из изгороди. Слепни и мухи тут же налетели на рану, которая в летнюю жару начала нехорошо гноиться. Юный коних не сразу заметил, что с его любимицей приключилась неприятность, и повел животное к домику травниц только под вечер. Бабушка отлучилась собирать цветы полуночницы, редкого растения со цветами в форме полумесяцев, которые лучше всего срезать в сумерки, и Алите пришлось принять позднего посетителя самой. Она хорошо запомнила, как взволнованно блестели черные глаза юноши в свете коридорной лампы и каким сочувствием она прониклась к бедной раненой лошади. ученица травницы наспех собрала необходимые снадобья в корзинку и побежала на конюшню, едва поспевая за конюхом. Она растолкла лепестки календулы, листья шалфеи, тысячелистника в кашицу, капнула золотистые заживляющие настойки с горьким запахом из бабушкиного пузырька и нанесла смесь на бок ромашки шепча старый заговор, вычитанный в потрепанной книжке. Алида сама не очень-то верила в силу слов, но заклинание звучало так притягательно волшебно, что она вдруг почувствовала себя великой травницей древности, умеющей исцелять одними лишь наговорами. Наутро Алида обнаружила букетик васильков на крыльце, и у нее не было никаких сомнений насчет того, кто мог его оставить пронзительно-синие васильки, подаренные в знак благодарности пятнадцатилетним конюхам с черными глазами, пробудили в сердечке Алиды такой сладкий восторг, что она потом попыталась изобразить эти цветы на чашке. Получилось, на удивление, неплохо, и эта чашка до сих пор оставалась у Алиды самой любимой, потому что она поминала о букете от Ханнера. Но сейчас она почему-то все чаще ассоциировала этот рисунок с цветом глаз Ричмольда, и искренне удивлялась такой перемене. Первая ночь на шхуне волчья пасть далась Алиде тяжело. Она, не снимая пальто и шарфа, устроилась на узкой кровати, отвернувшись лицом к стене. На ханара она старалась не смотреть, чтобы он ненароком не узнал ее. А ночью ей открылась жуткая правда о предмете воздыхания. Коню храпел так раскатисто, что стены каюты дрожали, и даже шарф, намотанный так высоко, что закрывал уши, не спасал от шума. Судно стремительно бороздило простор большой воды, раскачиваясь на волнах, то поднимаясь вверх, то ухая вниз. Лида содрогалась от страха каждый раз, когда особенно мощная волна сажала шхуну верхом на свою горбатую спину, а потом, выждав пару мгновений, спускала вниз». Кое-как Алида задремала в объятиях докучливой качки и хрыпа Ханера. Мурмялс свернулся у нее в ногах. Кажется, конюх не узнал кота, и это, несомненно, была ледяная на руку. Она проснулась с первыми лучами солнца, пробивающимися через пыльный иллюминатор. Ханнер еще спал на соседней койке, беззащитной, изъерошенной, и Алида постояла немного, любуясь им, стараясь не дышать, чтобы не разбудить. В любой другой день она многое отдала бы за возможность путешествовать с ним в одной каюте. Может, это и есть то, за что она могла бы отдать часть души Вольфзунду. Но сейчас им с Мурмяузом желательно как можно реже попадаться на глаза команде. Они доплывут до птичьих земель, а потом пойдут в одиночку искать бабушку. Правда, где именно ее искать, она еще не придумала. Да из чего, пристан сын взял, что наставники там но это был лучший вариант из имеющихся. Не бездельничать же в городе. Алида осторожно вышла из каюты на напоенный сыростью воздух. Погряные паруса натянулись на ветру, как выпуклые лепестки шиповника. Во все стороны от шхуны растянулось серое полотно беспокойных волн с белыми гребешками пены. Алида никогда не видела, чтобы вода простиралась настолько далеко, и ей вдруг подумалось... А что, если большая вода бесконечна? Что, если они, закружившись на волнах, сбились с пути и плывут куда-нибудь, где земная поверхность обрывается водопадом, который спускается прямо в бездну Вселенной? — Эй, парень, это ты, травник? Незнакомый голос разбил сонную утреннюю тишину, нарушаемую до этого лишь скрипом мачт да вздохами волн. Алида быстро проверила, на месте ли шарф, и не выглядывают ли пряди длинных волос, и, убедившись, что все в порядке, обернулась. Говорил бедноодетый матрос с невыразительным рябым лицом. Лида кивнула ему и, чуть расставив руки в стороны, чтобы держать равновесие на качающейся палубе, двинулась к нему. — Странный ты парень, Али, — сказал рябой, разглядывая ее с головы до ног. Лида удивилась, что за день пути ее имя приобрело загадочный наземный колорит. — У липучки глаз слезится. Может, посмотришь? Я тебе кое-чем заплачу. Алида снова кивнула. В конце концов, ее взяли ради того, чтобы она исполняла обязанности лекаря на судне. Жаль, конечно, что она не может расспросить, кто такой липучка и что приключилось с его глазом. Матрос улыбнулся и повлек Алиду куда-то в сторону носа шхуны за кают-компанию. Команда потихоньку просыпалась, наполняя воздух на судном насмешками и разговорами. С камбуза послышалось громыхание посуды. Алида не поверила своим глазам. Среди бочек с кислой капустой стояло животное, отдаленно напоминающее пони с длинной коричневой шерстью и вытянутой шеей, и неспешно пожевывало сено. Правый глаз животного действительно слезился. Это ли пучка? «Он альпака», — пояснил матрос. «А я, кстати, дрей. Я хочу подыскать ему невесту в птичьих землях. Мне тут по секрету сказали, что у древунов прекрасное поголовье альпак, а с таким глазом, боюсь, шансов сосватать липучку немного». Алида приблизилась к альпаке и внимательно присмотрелась к его глазу. Оказалось, к ресницам животного пристала сухая травинка, царапая роговицу. Она ласково погладила животное и ловко убрала травинку своими тонкими пальцами. Липучка благодарно лизнула Алиду в переносицу. Едва ли не единственный кусочек лица, не закрытый шарфом. Алида хихикнула и спохватилась, что смех может ее выдать. «Ох, какой ты ловкий!» — присвистнул Дрей. «И липучке нравишься? Слушай, Али, вы уморно смотритесь вместе. Жалко, сфотографировать нечем». Но могу зарисовать стоя рядом с липучкой. Алида слышала, что в столице появились чудесные аппараты, которые могут запечатлеть мгновение. Человек пролезал под шторку, прикрепленную к коробке, потом что-то колдовал внутри, и на специальной пленке оставалось изображение того, кто или что стояло напротив коробки. Кажется, это и называлось сфотографировать. Дрей быстро водил угольком по бумаге, смотря то на Олиту с липучкой, то на листок. Спустя пару минут он широкой улыбкой протянул его девушке, и леди пришлось зажать ладонью рот, спрятанный шарфом, чтобы не рассмеяться в голос. На листке была изображена обаятельная альпака, а рядом с ней смешное, замотанное в шарф и безразмерное пальто человеческое существо с большими глазами. Она и не задумывалась до этого момента, насколько уморительно выглядит. Не зная, как еще выразить свою благодарность, она обняла Рябова. Дрей слегка смутился, а потом полез копаться в мешке, который стоял рядом с ногами липучки. — Вот, Али, возьми за помощь, в знак нашей с липучкой признательности. Это смородиновый сидр моя матушка готовила. И Дрей протянул Алиде бутылку, завернутую в серую бумагу. Алида сначала поколебалась, но потом приняла подарок. Может быть, ей еще придется с помощью сидра налаживать с кем-нибудь отношения в птичьих землях. Ну или сама выпьет, если совсем не останется надежды отыскать бабушку. Спрятавшись в дальнем углу судовой столовой, она подкрепилась гречневой кашей с кусочком масла. И очень вовремя, едва Алида вновь натянула шарф до да глаз, как в кают-компанию вошли капитан Пристонсон, Ханнер и еще трое незнакомых мужчин.